Глава пятая. Откровенный разговор с матерью не принес к нежне облегчения. Девушка знала, что в прошлом Тема был влюблен в императрицу, но Нина выбрала другого и уже много лет счастлива в браке. Неужели Артемий до сих пор ее любит? Нет, к советам Юленька прислушивалась, но не всегда им следовало. Княгиня Елизавета Забелина Много испытаний пережила вместе с будущим мужем, прежде чем тот обратил на нее внимание. Значит, и ее план не лишен логики. Если княжна выведет Стужева на откровенный разговор без подготовки, то получит отказ. Но если они побудут вместе, пообщаются в благоприятной обстановке, то ледышка непременно оттает и влюбится. Появление очередного гостя Демидова встретило взглядом, вспыхнувшим надеждой. «Стужи вы, наконец-то!» Однако радость тут же сменилась разочарованием. Старый князь прибыл один, без внука и спутницы жизни. С Тамарой беркутова и так понятно, что женщина в трауре переживает гибель единственного сына. Но почему не пришел Артемий? Разыскав среди гостей подругу, пристроившуюся в компании императрицы Юленька задала глазами безмолвный вопрос, но Абигель только пожала плечами и указала взглядом на старика Стужева, который с ходу направился к императору. Поговори с ним, Аби не выдержала и подошла к девушке. Князь, как никто заинтересован в женитьбе внука и появлении наследников, «Не знаю, уместно ли навязываться», — сцепив руки в кулаки, отчаянно выдохнула Юленька. «Что он обо мне подумает? Это твой шанс, иначе подходящего случая придется ожидать еще долго», — подстегнула к действиям княжна Леви. «Ладно, попробую, только дождусь подходящего момента», — согласилась с доводами княжна. Однако подходящий момент никак не наступал. Старик, стужив, прибыл, отдавая дань узам дружбы и верности, связывающим древний род с императорской семьей. Но в силу возраста и состояния здоровья Семен Павлович не намеревался задерживаться дольше необходимого. Пообщавшись с императором и перекинувшись парой слов с ее величеством, князь направился к выходу. Понимая, что упускает последнюю возможность, княжна Демидова ринулась следом. — Постойте! — окликнула старика, выскочив в коридор. — Подождите же! Мне нужно с вами поговорить! — Вот как! — бывший глава тайной канцелярии остановился и посмотрел на девушку через прищур белесых ресниц. — Давно за мной такие красавицы не бегали. Чем обязан ваша светлость? — Я, подлетев к стужеву, Юленька замерла, собираясь с духом. Я хочу «Помогите мне, пожалуйста!» «Помочь?» — удивился старик. «Уверены? Я давно отошел от дел. Среди ваших родственников полно влиятельных людей, способных решить любые вопросы». «Нет!» — княжна мотнула головой. «Помочь мне можете только вы. Дело касается вашего внука». «Ну, разумеется, внука!» — одарил красавицу снисходительной усмешкой. Как я уже сказал, за мной хорошенькие барышни уже лет пятнадцать как не бегают. А разве... Юленька застыла, прикинула в уме, сколько лет было князю, когда за ним бегали девушки, и получалось, что возраст все равно выходит почтенный. Не берите в голову, душа моя, — старик взглядом указал на собственный сгиб локтя. — Лучше проводите до портальной комнаты, по дороге и расскажете, что за проблема случилась. — Благодарю. Демидова воспользовалась предложением Стужева и подхватила его под руку. — Не знаю даже с чего начать. — Давайте-ка с самого начала. Оно всегда проще, когда предыстория имеется, и вам спокойнее будет и мне понятнее. — Так что стряслось? «Я люблю Артемия!» — выпалила княжна и зажмурилась от страха невольно сковавшего тела. Старик тоже замер, остановившись синхронно со спутницей. «Отрадная новость, Юлия Игнатьевна!» Князь счел нужным поддержать девушку. «А внуку об этом известно, и в чем вы видите мою помощь?» «Стыдитесь признаться? Опасаетесь отказа?» — предположил он. Но в этом я не помощник. Артемий давно уже самостоятельный мужчина и не нуждается в советах. Когда-то я пытался устроить его личную жизнь, но из этого ничего не вышло. — Вы о помолвке с тетей? — уточнила девушка. В ответ князь только с грустью кивнул. — О ней. Тема ведь рано впустил в себя холод. Мальчику одиннадцать исполнилось, когда на его глазах погибли родители и сестры. Нина спасла внука, и я подумал, что девочка станет тем светлым лучиком, что растопит заледеневшее сердце. Я не ошибся в прогнозах. У Нины получилось достучаться и пробудить в мальчике первую любовь. Но, увы, никто не властен над собственными чувствами. Несмотря на явные достоинства Артемия, девушка выбрала другого. Еще и заговор раскрыла, империю спасла от темного отродия Я какое-то время еще пытался женить парня, но его усилившиеся дары и фонтанирующая энергия не оставили мне шансов. «Если не княжна забелена то и никто другой», — получил я резкий ответ. Что мне оставалось делать? Ты, деточка, слишком маленькой тогда была, чтобы заинтересовать рано повзрослевшего мужчину и без пяти минут главу рода. А теперь он и думать забыл о тебе, поглощенный государственными делами. — Но я люблю и готова рискнуть! — полыхнула княжна завидным упрямством. — Вы же ничего не потеряете, если дадите мне шанс! — Шанс! — старик шумно втянул воздух. — Рассчитываешь на врожденный дар обольщения? Так ведь не подействует он, когда чувства заморожены. — С вами или без вас, но я добьюсь своего, — самоуверенно заявила Юленька. — Прошу прощения, что отняла ваше время. Девушка развернулась, чтобы уйти, как услышала в спину насмешливая. — И куда тебя понесло, глупенькая? Разве я сказал, что отказываюсь? а разве ваши слова не это под собой подразумевали вскинулась обида и демидова эх молодость одни эмоции поспешность в решениях и стремление достичь немедленного результата посетовал старик рассказывай уже что у тебя за план не веря до конца что старик согласился помочь Юленька сбивчиво пересказала, что придумала для покорения ледяного князя. — Ох, и задачку ты задала, княжна, чтобы глава тайной канцелярии расстался с защитными амулетами. Он же не дурак, понимает, что для роли Мага Мороза подобные ограничения не нужны. Но чего ради будущих внуков не сделаешь? Как невестка ты меня устраиваешь. Только у меня условие с внуками не затягивать и первенца непременно Павлом назвать в честь прадеда. — Мне нравится это имя, — застенчиво улыбнулась княжна. — А насчет затягиваний с моей стороны препятствий не будет, клянусь. — Вот и договорились. — О, ты славно, дочка! Непременно хочу на вашей свадьбе погулять. «Все, ступай теперь обратно. Остальное сам решу. Главное, момент не упусти. Знаю я, внука, больше чем на полчаса не согласится, так что бегом одеваться и марш во двор, Мага Мороза караулить».